Глава двадцать шестая. Пристальное внимание. Имперский проезд, самая главная улица Нандина, давно следовало бы расширить раза в два или еще лучше сразу в три. А то каждый раз повторяется одна и та же картина. Толпы горожан жмутся к домам по сторонам имперского проезда, сидят на крышах и свисают гроздями из окон редких, а двухэтажных зданий шум, гам, сутолка. Того и гляди, ловкие руки городских воров срежут кошелек прямо с внутренним карманом кимоно. Вот и сейчас имперский проезд забит под самую завязку. Досины с помощниками с трудом сдерживают посередине проезда относительно свободную дорожку. Дубинки в руках служителей порядка то и дело хлопают особо нетерпеливых простолюдинов по рукам и головам. «Идут, идут!» – возбужденно зашептал Собан. «Где? Не вижу!» – Саян вытянул шею. «Да вон же!» – Собан ткнул пальцем. «У магазина белья!» «А, теперь вижу!» – Саян кивнул. Сквозь толпу возбужденных горожан редкую цепочку досинов и в самом деле удалось разглядеть торжественную процессию. Правда, шествие не обещает быть слишком длинным. Это никакой-нибудь даймё въезжает в Нандин или покидает его. В этом случае процессия была бы в разы длинней, а зрителей было бы в разы меньше. Воскликнувшие голоса морской волной прокатились по рядам горожан. На этот раз в Нандин прибыл божественный тати, один из трех божественных знаков, символов власти императора Тосумара. Четыре служителя с бытыми головами в ярко-зеленых шелковых кимоно несут на плечах богато разукрашенную носилки. Только на них никакой нибудь разодетый самурай или статуя, а деревянный, позолоченный сундук с выпуклой крышкой. Как и следовало ожидать, божественный тати надежно укрыт от непогоды и жарких лучей прекрасных диповы. Следом за носилками с важными лицами шествует целая делегация святилища Лунгая. С десяток крепких служителей вооружены грозными нагенатами. Остро отточенные лезвия на длинных шестах сверкают, словно факелы. Святыня святыней, а защиты от леких разбойников лишней не бывает. Замыкает шествие четверо пожилых служителей. Это, наверное, старейшины. Иначе говоря, на части. По меркам Нандина процессия более чем скромная. Однако горожане буквально млеют при виде позолоченного сундука с выпуклой крышкой. Дальсины с помощниками то и дело шлепают дубинками по протянутым рукам. То и дело раздаются крики боли. На пыльную брусчатку имперского проезда то и дело падают капли крови. А иначе нельзя. В религиозном иступлении горожане могут запросто разломать носилки и сундук на амулеты. Да и где гарантия, что какому-нибудь недалекому ремесленнику или мелкому торговцу не придет в голову украсть сам божественный Татью? Торжественная процессия прошла мимо. Саяны и Сабан очень вовремя отступили в сторону. Толпа горожан, словно бурный речной поток, устремилась следом. Возле стены какого-то магазина Саяну и Сабану пришлось простоять не меньше десяти минут, прежде чем людской поток схлынул. Слава богу, проехали. Саян пощупал кимоно, карманы, кошелек остались на месте. Саван пошли домой. Как скажете, Виту, столько. Саван стрину глазами в сторону. Вон там какой-то самурай наблюдает за нами. Осторожно, стараясь не делать резких движений, Саян скосил глаза в указанную сторону. Точно. Так оно и есть. Высокий самурай в серой накидке без рукавов едва ли не в упор пялятся на них. Судя по гладко выбритым щекам и лбу не ронен, чей-нибудь вассал или приближенный. Но не нандинский досин. Пара мечей заркнута за пояс. Черные ножны, потертые временем и частым использованием. Не, конечно, самурай пытается изобразить, будто смотрит в другую сторону. Только получается еще смешней, еще откровенней. Столь пристальное внимание вооруженного и очень опасного самурая, словно острый шип в пятку. Саян отвел глаза. Дар создателя на правом запястье массивный темно-синий браслет нервно запульсировал. Из памяти еще не сгладились подробности нападения в камушевой пустоши, в районе красных фонарей. Пальцы сами нащупали под тканью кимоно кабуру с пятизарядной пантерой. Единственное, что может помочь, если самураи опять нападут. «В савану ходим». Саян зашагал по имперскому проезду. Приемный сын послушно затопал следом. Геройствовать не имеет смысла. Пантеры — это крайний случай, когда в воздухе запахнет порохом, и вопрос станет ребром. Либо ты, либо тебя. До заветной улицы, где находится дом и типография светзнаний, далеко. Нандин город огромный, а трамваи и троллейбусы появятся в нем еще нескоро. Эту субботу Саян рассчитывал провести дома. Ему и так нечасто доводится добираться до типографии, дабы лично проверить, как она работает. Хорошо, что хоть Сабан справляется отлично. Типография, можно смело сказать, процветает. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но доходы растут. Книги на благородном рономату остались едва ли не единственной рыночной нишей, где начисто отсутствует конкуренция со стороны иноземцев. Увы, столь серьезное преимущество существенно подрезает невысокая покупательская способность тассунарцев. Когда настают трудные времена, люди продают книги и покупают рис, и никогда не поступают наоборот. Имперский проезд остался за спиной. Вокруг потянулись дома и улочки западного предела. Саян время от времени бросает украдкой взгляды назад. Незнакомый самурай точно следит за ними, причем шпик из него вообще никакой. Впрочем, удивительно? Настоящий самурай всегда и везде наступает на врага с открытым забралом, а не шарится в тени заборов и стен. Рука вновь нащупала под тканью кимоно Кобурус Пантеры. Столь пристальное внимание не нравится все больше и больше. Назревают решительные события, скоро коронация. И вот тогда начнется. Не исключено, что уже началось. Неужели враждебная партия решила устранить его физически? Неужели Илан Муор, главный воспитатель Янса Наренгау, оказался еще более умным и дальновидным? Или не приведи великий создатель Нитван Лихтад, великий советник, все же сообразил, кто на самом деле представляет наибольшую опасность для его протеже-принца Ганжана Рингау. Может, это, Собану кратко бросил взгляд назад, стряхнем хвост, вон свернем в тот переулок, там дальше такой лабиринт начинается, если не знаешь, то и заблудиться недолго. зачем. Саян невольно улыбнулся. Кем бы ни был тот самурай, но он наверняка знает, где на заветной улице находится наш дом. По этой же причине не имеет смысла идти в императорский дворец. Так что, сабан, пошли домой и только домой. Если уж дойдет до драки, то дома нам будет гораздо сподручнее держать оборону. Слова сподручной обороне подтвердились самым неожиданным образом. На заветной улице, как раз недалеко от ворот типографии, еще два самурая в простеньком прикире, как бы ни взначай, уставились на них. Вот так повезло. Саян сердито фыркнул. Еще парочка бездарных шпиков. На стук ворота калитка тут же распахнулась. Привратник левом очень вовремя оказался рядом. По крайней мере, Саян захлопнул за собой деревянную дверцу, они без проблем проскользнули внутрь. А что будет дальше? «Витус, что будем делать?» Сабан остановился посреди земляного прохода в жилом доме. Саян на секунду задумался. «Предлагаю отпустить всех работников без обязательной проверки рабочих мест. Пусть избегают, полюбуются святыней». Говорят, божественные Тати простоять несколько часов на овальной площади. Может, еще где на имперском проезде?» «Хорошая идея», — Сабан в ответ. «После всех слуг, женщин и детей я предлагаю отправить в дом твоего отца. Самурай их не тронул. Ну, а нам останется только занять круговую оборону». «Будет исполнено», — Сабан сорвался с места. Последнее предложение особенно пришлось приемному сыну по душе. Ему будет гораздо спокойнее, когда жена, наложница и дети будут в безопасности в доме уважаемого менялы, Навила Сейшилу. Первыми веселой толпой на заветную улицу высыпали работники типографии. Как там получится, бог его знает. Только в любом случае не стоит возлагать большие надежды на простолюдивых. При виде самураев с собственными мечами они все равно в ужасе разбегутся. Саян присел за рабочий столик в приемном зале в самой большой комнате жилого дома возле входа. Ведь была же мысль нанять пару умелых охранников, а то и сразу уронено. На протяжении двух с веков самураи приложили массу сил, чтобы сохранить монополию на боевое искусство но не получилось. Среди простолюдинок хватает мастеров рукопашного боя на шестах, серпах и ножах. Чаще всего тех, кого можно обучают ран ранины за определенную плату, разумеется. Но среди простых людей хватает самобытных боевых искусств. Так умение биться на нагенатах, тассунарских алибардах, зародилось среди служителей культа. Это уже после самурая переняли как сами нагинаты, так и боевое искусство владетели. Приёмный зал быстро заполнился домашними. Они, Раиния, наложница и жена Сабана держат за руки детей. Пятилетний Дон, самый младший, удивленно оглядывается по сторонам, но не пытается вырваться из рук матери. Престарелая Чова, служанка, сжимает в руках котонку. Женщины и дети напуганы, но, слава богу, не голосят. — Прошу вас, успокойтесь, — Саян поднял руку. — Сейчас вы покинете типографию и направитесь... Витус — Витус! На земляном проходе внутри дома показался привратник львом. — В ворота стучатся два самурая. Один из них, старик, по голосу спрашивает вас. — Они, — Саян нахмурился, — именно стучаться, а не ломятся. — Да, Витус, — Левом энергично кивнул, — я сказал им, что доложу. Они тут же успокоились, ждут, наверное. — Интересное дело, — Саян поднялся на ноги. — Раз самурай не ломится, а Левом до сих пор жив, значит, как минимум нужно узнать, чем дело. — Всем успокоиться и ждать моего возвращения, — Саян шагнул в земляной проход. Ноги в мягких таби башинально подцепили соломенные сандалии. И не бойтесь, на выходе из дома Саян оглянулся, самураи с женщинами и детьми не воюют. Успокоили его слова женщины хотя бы чуть-чуть, бог его знает. У калитки Саян на мгновение остановился. Открыть или сначала спросить? Впрочем, есть вариант получше. — Витус, что вы делаете? Саян оглянулся. Сзади подбежал Сабан. Виту у приемного сына весьма и весьма напуганной. Все в порядке, Сабан, — Саян демонстративно вытащил из кобуры револьвер. — Возвращайся в дом и успокой женщин. А как же вы? — Полковник Кольт мне поможет, — Саян выразительно махнул пятизарядным револьвером. — Чем хороши-то сонарцы, так это исполнительность. Сабан не стал ни спрашивать, ни уточнять, а сразу же развернулся и убежал в дом. Была не была. Левой рукой Саян сдвинул массивный засов в сторону и тут же отступил назад. Правая рука подняла пантеру. Деревянная дверца торопливо распахнулась. — Ну, Саян издатель, такого я тебя ну никак не ожидал. — Прошу прощения, Витус. Саян тут же убрал револьвер в кобуру и низко поклонился. Первым во двор типографии шагнул никто иной, как герчаный Тагун, владелец домена Яхва. Это его самураи прирезали патрийского купца и отправили на дно Неприумского залива два боевых корабля все тех же патриц. Второй самурай, гораздо более молодой и настороженный, Должно быть один из приближенных уважаемого Дайда. — Где мы можем поговорить без лишних глаз и ушей? Герчан и Тагун стрельнул глазами по сторонам. Эм, Саян заглянул на, на вход в жилой дом. — Разрешите предложить вам пройти в мастерскую перепетчиков? Я как раз отпустил всех работников по домам. «Да — Да-да, я видел. Герчан и Тагун кивнул. — Види, давай. Прошу вас следовать за мной. Пусть работники убежали глазеть на божественной тате без обязательной ежедневной проверки рабочих мест, но в мастерской при плетчиков все равно оставлен идеальный порядок. Верстаки сияют чистотой, недоделанные книги сложены стопочками, мотки кожи и ниток аккуратно расставлены на пол. Саян торопливо зажег пару масляных светильников и задвинул ворот. Прошу прощения, Витус. Саян вновь поклонился. В доме осталась моя семья и прислуга, а я, а вам не нужны свидетели. А почему ты не отправил их куда-нибудь? Верчано так у остановился возле верстака. Я хотел отправить домашних к отцу моего приемного сына, но вы посетили мою типографию чуть раньше. Ладно, не важно. Герчан Тагун терпеливо махнул рукой. Принимать владельца домена одного из самых высокопоставленных самураев по странной империи мастерской переплётчика – вообще-то тяжкое оскорбление. Но, похоже, у Герчана и Тагуна имеются более весомые причины скрыть свой визит в типографию простолюдин. Для этой встречи Даймё оделся как простой самурай – вношенную накидку без рукавов. Даже нательное кимоно выбрал соответствующее из простого серого хлопка. Про себя Саян улыбнулся. Неужели у богатого даймё в гардеробе нашлась такая одежда? Или он позаимствовал ее у одного из своих рядовых самураев? Второе предположение гораздо больше похоже на правду. Но зато в таком одеянии Герчана и Тагуна мало кто сможет узнать. Необходимые приветствия произнесены. Теперь строгий этикет требует от саяна, как от более низкого по молчать и ждать, пока уважаемый даймёса изволит объяснить цель своего столь странного визита. Ты это зря испугался, горчан даймёса усмехнулся. За тобой следили мои самураи. Нужно было убедиться, что ты действительно направился к себе домой. Он вернулся в императорский дворец, револьвер твоего наземцев купил. Да, Витус, саян склонил голову. Не боишься? Герчано-то голодно нахмурился. Уважаемому дайно явно не понравилось, когда ему в грудь уставился темный ствол калибром в девять миллиметров. Да, я нарушил закон, который запрещает простолюдинам владеть огнестрельным оружием. Только самураев, так называемых людей высоких намерений, я боюсь еще больше. В первом случае меня ждет суд и надежда оправдаться, во втором мне снесут голову во без всякого разбирательства. В Нандине полно торговцев, которые именно так закончили свой земной путь. На «Ну, то и умён и смел, произнес Герчанта гон. Ладно, я пришел к тебе не по этому. Ты знаешь, что сегодня в Нандин прибыл Божественный Божественной витате? «Да, Витус, — Сэн кивнул. Я лично видел его меньше часа тому назад. Последний из трех божественных знаков, что нужны для коронации нового императора. А вычий требует, чтобы сама церемония прошла через неделю, а то и через две». «Верно. Только великий советник очень-очень торопится». Ему позарез нужно посадить на трон Ганжана-Ленгау. Если это произойдет, то новый император может задержаться на троне надолго. Саян молча слушает уважаемого даймё, как и полагается, более низкому по социальному статусу. А в голове между тем мысли пустились в пляс. То, что рассказывает герчаный Тагун, хорошо известно и так. Святые реликвии добирались до столицы больше месяца. У всех заинтересованных даймё было достаточно времени, чтобы подтянуть к Нандину свои армии. И сейчас они засели недалеко от столицы. А вот почему гарнизон императорского дворца усилен и приведен в полную боевую готовность. Кроме того, великий советник вызвал Нандин армию из домена Ужгор которым правит его брат Ниру Лехтад. Обстановка постепенно накаляется. Викому советнику крайне не нравится армия в пригородах столицы. Но, с другой стороны, он не может приказать им вернуться обратно в свои домены. Единственное, на что надеется Нитван Лехтад, так это удержать в заложниках Янсена Ленгау. Саяну при помощи иншара -ин Чергана И других даймё удалось убедить великого советника, будто именно Янсен Лингау является наиболее вероятным, считая опасным, претендентом на трон после Гонджана Лингау, разумеется. После того, как мои верные самураи пожертвовали ради меня своими жизнями, между тем даймё Герчано так он продолжает говорить: "Я примкнул к тем даймё что поддержали Янсона Ленгау в его стремлении дать самый решительный отпор иноземцам. Мне казалось, что если против патрийцев, стерийцев и прочих иноземцев поднимется вся та Тасунара, то мы непременно победим. А это уже интересно, Саян обратился вслух. Очень похоже на то, что Герчан Тагун перешел к цели своего очень странного визита. — К стыду своему! — Герчан так он сжал кулак. — Я слишком поздно понял, что примкнул не к тем. — Та Сунара слаба, а иноземцы сильны. Нам их не одолеть. Но, увы, я не могу нарушить данное мною слово. — Вот почему, Саян издатель, я пришел в твой дом тайно, словно вор. Мои шпионы очень вовремя донесли мне... Что кроме Ганжана Лингау и Янсона Лингау еще один принц претендует на трон Тосунары? Это твой воспитанник Румлингау. Слова Герчана и Тагуна словно острый шип в пятку. Саян стиснул зубы. До самого последнего момента его грела надежда, что Румлингау, как претендент на трон своего отца, Вообще выпадет из поля зрения всех прочих принцев и тех даймё, что стоят за ними. Но нет, не судьба. Раз Арумиленгал узнает герчаны Тагун, то об этом же могут знать или хотя бы просто догадываться прочие даймё. А это плохо, очень плохо. Вижу, слова моя горчили тебя, саяноздатель. Ведь это именно ты воспитал рума привил ему интерес к наукам и прочим достижениям наземцев. Ведь это ты, Саян-издатель, все эти годы готовил рума на роль одиннадцатого императора, чтобы он повел нашу многострадальную родину по пути прогресса и реформ. Это все ты, Саян-издатель. Как жаль, что я так поздно догадался о твоей истинной роли. Но не грусти, все не так уж и плохо. Я принес тебе очень важную весть. Еще неделю назад было официально объявлено, что коронация Ганжана Ленгау состоится в седьмой день четвертого месяца. То есть, Герчан Атагун с скосил глаза, через десять дней, если считать от нынешнего. На самом деле, великий советник собирается провести ее... В тринадцатый день третьего месяца, то есть буквально послезавтра. Нитван Лихтат очень надеется сыграть на опережение. Вот оно что! Саян поднял голову. Это очень, очень важная весть. Нечто подобное вполне можно было бы ожидать от великого советника, но чтобы так быстро... Чтобы таким грубым образом попрать вековой обычай, воистину нетванны Лехтат оказался в отчаянном положении. Если трон займет Янсон Вингау, то вряд ли ныне действующий великий советник успеет выхватить вакатзас и вспороть себе живот. Его запросто может ждать позорная казнь на Вальной площади, а полочи Нандина очень хорошо умеют обращаться с приговоренными, которые отлично знают, как можно покончить с собой, даже со связанными руками. — Верю мне, соедин издатель, я уже получил указание идти на штурм императорского дворца послезавтра утром. Моя армия войдет на Нандин, но дальше я вмешиваться не буду. — Даю слово самурая. Герчан и Тагун стукнул себя кулаком в грудь. Это очень серьезное заявление, почти клятва. Если я правильно вас понял, — осторожно заговорил Саян, — вы не будете как штурмовать императорский дворец, так и мешать, — Саян на миг замялся, но закончил, — нам. Да. Хорошая новость. На стороне Ганжана Ленгау, считает Нитвана Лехтада, только армия императора. И то не факт, что вся. Плюс императорский дворец, который до сих пор представляет из себя неплохую крепость. По крайней мере, взять его легко и сходу не получится. Тогда на стороне Янсена Ленгау армии как минимум трех далеко не самых слабых и бедных даймё. Если хотя бы один из них, Саян бросил взгляд на Герчана и Тагуна, останется в стороне, то противники еще больше ослабят друг друга, иначе говоря, поубивают друг друга. При всем уважении, Витус, Саян вежливо поклонился, что мешает вам просто дождаться, когда кто-нибудь из наследников займет трон и присягнуть ему на верность. — Нет, Саян издатель, я гораздо умнее, чем выгляжу, — Герчан от криво усмехнулся. «Конечно, я могу тихо-мирно отсидеться в стороне, только в этом случае, кто бы ни стал одиннадцатым императором, он будет косо смотреть на меня. Ладно, если мне позволят вернуться в свой домен и оставят в покое, а если нет?» «Ну да», — Саем кивнул, — «более чем разумная предосторожность. тихо «Тихо-мирно отсидеться в сторонке проще всего». Зато потом воспользоваться плодами победы будет гораздо сложнее. — Благодарю вас, Витус, за очень важное предупреждение, — произнес Саян. — Возможность отличиться у вас и ваших самураев еще будет. — Это все, что мне хотелось бы знать, — Герчан и Тагун отошел от верстака переплетчика. — До встречи, Саян издатель. На этом тайная встреча закончилась. Приближенный самурай Герчан Итагон осторожно приоткрыл створку ворот и первым выскользнул наружу. Типография свет знаний до сих пор находится на бывшем складе. Мастерские переплетчиков, печатников и прочих работников ведут не двери, а капитальные ворота. Следом за приближенным Герчан Итагон вышел в широкий проход между двумя бывшими складами. Саян проводил самураев. До внешних ворот массивный брусок засова с глухим стуком встал на место. «Витус, кто это был?» Едва Саян вернулся в жилой дом, как Сабан тут же накинулся на него с вопросом. «Кто это был, не скажу», — Саян опустил руку на плечо, приемнул сына. «Придет время, и ты сам все узнаешь, но не сейчас». Последним словом Саян на корню пресек возможный расспрос. Сабан виноват, опустил глаза. «Пока скажу лишь одно», — Саян улыбнулся, — «никакой опасности не было. Пусть семья остается дома, самураи ушли». Благожданная новость в один миг разрядила нервную обстановку. Анира и Ния, наложница и жена Сабана тут же ушли и увели с собой детей. Последний приемный зал покинула престарелая чело. Наверняка сегодня вечером на ужин рис либо подгорит, либо будет переварен. Но это мелочь. Сабан, пойми, Саян заговорил вновь, ты мне дорог. Вот почему много чего я скрываю от тебя. Но это ради твоей же безопасности, ради нашей семьи. Но, Витус, Сабан упрямо тряхнул головой, я и так о многом догадываюсь. «Одно дело догадываться, и совершенно другое знать наверняка», – Саян поднял указательный палец. «Как знать, может быть, именно эта разница однажды спасет тебе жизнь?» «Впрочем, кое-что я тебе расскажу. Буквально послезавтра развернутся самые главные события. А там, как говорится, либо со щитом, либо на щите. Мне пора во дворец». Завтра, как только вернутся работники, приступай к печати черепичных листовок. Ты знаешь, о каких листовках идет речь и сколько их нужно. Но, Витус, с слиснул руками, это же много. При всем старании мы не успеем напечатать десять тысяч штук всего за один день. Ничего страшного, Сэн улыбнулся. Пусть работники останутся на ночь и продолжат с первыми лучами гиполы. От бесплатного ужина и двойной оплаты никто из них не откажется. В Нандине развернется большая буча. Заодно наиболее шустрым горожанам может прийти в голову гениальная мысль ограбить нашу типографию, а то и спалить. — Да, Витус, — Саян склонял голову, — я сделаю все, как вы велите. А пока я буду ждать от вас вестей с превеликим нетерпением и еще большим беспокойством. «Ну зачем же так грустно, собак?» — Саян обнял приемного сына за плечи. «Увидимся еще. Как говорят в Морнеи, кривая вывезет. А теперь мне пора идти». Осторожность лишней не бывает. Прежде чем переступить порог калитки, Саян стрельнул глазами по сторонам. На заветной улице царит привычная суета большого города. Горожане, простые ремесленники, крестьяне, торговцы в разнос снуют туда-сюда. Честь чур любопытных сумраев не видно, и слава богу. Калитка тихо захлопнулась, привратник левом тут же задвинул засов. Саян машинально расправил складки на подоле хлопкового кимоно. «Шагать до императорского дворца придется через весь город». Имперский проезд придется обойти по большой дуге, а то толпы горожан до сих пор следуют по главной улице города, следом за носилками с божественным татьем. Но это ладно, как говорится, технические трудности. Послезавтра-то Сунари предстоит пережить великий день. В любом случае он будет одним из величайших дней в ее истории. Не торопливо и уверенно, как и полагается преуспевающему торговцу, Саян направился вдоль позаветной улицы. Крестьянин в грязной куртке из канапри с большим корвом на спине вежливо обошел его стороной. Да поможет великий создатель, да обратит он внимание на творение свое, послезавтра будет великая победа. Саян улыбнулся собственным мыслям. Немного не мало, а успех его в очередной жизни решится через день. Даже больше – успех всей тосунары.